Египет. Город Каир. В Каир Максимов вылетел ранним утром следующего дня из аэропорта Домодедово самолетом авиакомпании «Египтаэр». Летел он под своим настоящим именем и фамилией. Вот только род деятельности был легендирован. Максимову предстояло перевоплотиться в журналиста-ведущей российской газеты, корпункт которой располагался недалеко от центра города. Полет доставил Ивану Ильичу максимум удовольствия. Ухоженный салон, улыбчивый персонал и вполне достаточное расстояние между кресел, чтобы можно было вытянуть натруженные ноги. Кроме этого, салон был полупустым, что позволило Максимову одному расположиться в целом ряду, не опасаясь, что кто-то может его потревожить. Короче, 4 часа до Каира пролетели для него как один. В аэропорту столицы Египта Максимова встретил сотрудник резидентуры российского посольства в Каире Леонид Грошев. Это был плечистый мужчина, примерно лет на 10 моложе Максимова. Его накачанные бицепсы и крепкое рукопожатие сразу выдали в нем натренированного спортсмена, а цепкий взгляд из-под тонких ресниц не по годам проницательного человека. Как понял Максимов... Прекрасно зная о цели его визита в Каир, глава местной российской резидентуры выделил ему в помощь одного из лучших своих сотрудников. Усадив гостя в белоснежной «Шевроле», припаркованной на стоянке у выхода из аэропорта, Грошев выехал на трассу и только тогда сообщил место, куда они направляются – отель «Мариот» в центре города. «Мы учли ваши пожелания, Иван Ильич». «Не забираться слишком высоко и сняли вам номер на пятом этаже», — сообщил Грошев. «Отель отличный, представительский, вполне достойный для проживания журналиста именитой российской газеты. До представительства и торта с буквально рукой подать, а также до прохладных вод чарующего Нила». «Кто испробовал воду из Нила, будет вечно стремиться в Каир», — продекламировал Максимов. «Знаете, откуда это?» «В нашей резидентуре эти строки Николая Гумилёва знает каждый», сохраняя на лице всю ту же улыбку, ответил Грошев. «А вот и не все. Когда пару лет назад я читал их одному здешнему вашему коллеге, для него они стали открытием». «Понятно, это у вас что-то вроде теста. А тот мой коллега, который его не прошёл, видимо, Климашин. Но он был нашим большим недоразумением, поэтому больше здесь не работает». «А вы давно в Каире?» Два года и пять месяцев, причем пять месяцев исполняется именно сегодня. В таких случаях обычно говорят, по этому поводу надо обязательно выпить. Нам с вами пить нельзя, у нас с вами через три часа важная встреча. С кем, если не секрет? Секрет, конечно, но вам так и быть откроюсь. С замглавой сирийской резидентуры Хафизом Раджихом. Дело в том, что со стороны наших информаторов в местных спецслужбах Пока никакой реакции на наш запрос не зафиксировано. Зато от сирийцев ответ пришел буквально пару часов назад, о чем я вас и уведомляю. Где состоится встреча? Есть в старом Коптском Каире одно заведение – ресторанчик пожилого христианина Максуда. В это время «Шевроле» выехал на набережную Нила. Несмотря на раннее утро, по нему уже курсировали рыбачьи филюги и даже один речной трамвайчик. Вдоль реки ввысь поднимались величественные пальмы. Максимов попросил Грошева притормозить возле магазина «Фастфуд». Выйдя из машины, полковник зашел в магазинчик и купил себе за 5 фунтов египетскую шаверму, обжигающую горячую и вкусную. Когда он вернулся с ней в салон автомобиля, Грошев удивился. «В Мариотте есть прекрасный ресторан. Как говорили во времена моего детства, «Вы, Леонид, ничего не понимаете в колбасных обрезках», – улыбнулся Максимов. «Я люблю уличную шаверму и именно здешнюю, поэтому ведите машину и не мешайте мне получать наслаждение от этого восхитительного деликатеса». Поскольку времени до назначенной встречи было еще предостаточно, Максимов оставил чемодан с вещами в гостиничном номере, после чего они отправились в город. Возле одной из мечетей полковник попросил коллегу остановиться – Они вошли внутрь, где за 50 фунтов местный привратник разрешил им подняться на минарет, откуда открывался великолепный вид на утренний город. Здесь, на площадке, на которой никого, кроме них, больше не было, Максимов и Грошев решили скоротать время до встречи с сирийцами. Причем разговор пошел не о красотах Каира, открывающиеся перед их глазами, а о вопросах куда более серьезных, о ситуации, сложившейся в египетском обществе, после смещения президента страны Хосни Мубарака. «Мубараку не позавидуешь. Судя по всему, он станет первым в истории Египта бывшим фараоном, которому придется отвечать как за свои действия, так и за действия своих приближенных». В голосе Грошева сквозила неприкрытая ирония. Причем его свержение произошло при тайном попустительстве его недавних друзей, американцев. Ну что же... «Судьба Саддама Хусейна и других правителей Ближнего Востока, сначала обласканных США, а потом ими же и преданных, не стала ему уроком», — поддержал иронию своего коллеги Максимов. Хосни надо было серьезно призадуматься о своей судьбе сразу после того, как в Каир был назначен новый посол США. Вместо Маргарет Скоби прислали Фрэнка Визнера. «Колоритная, скажу вам, личность». «Да, я читал объективку на него», Он был послом здесь до начала 90-х. А в объективке упоминалось, что этот самый Визнер – сын Фрэнка Визнера-старшего, который был одним из основателей ЦРУ и террористической сети «Гладио» в Европе. Упоминалось. Но об одном интересном факте, я уверен, там нет ни слова. О его родственных отношениях с бывшим президентом Франции Николя Саркази. И что же это за связь? Визнер-младший женат на Кристин Деганне, которая была второй супругой Пала Саркази, отца Николя. Поэтому Визнер-младший какое-то время воспитывал будущего президента и ввел его в круги ЦРУ, открыв тем самым ему двери во французскую политику. Когда Саркази стал президентом, именно Визнер-младший рекомендовал ему назначить министром иностранных дел Франции своего приятеля Бернара Кушнера, чтобы тот мобилизовал европейские страны в пользу независимости Косово. А вот другого своего приятеля, Хосни Мубарака, Визнер-младший форменным образом подставил, подготовив его смещение. В активном участии американцев в здешних событиях мало кто сомневается. Удивляет другое – ставка американцев на исламистов, которые могут быть для них лишь тактическими союзниками, но отнюдь не стратегическими. Помните, что случилось с американцами в Афганистане? Они сделали ставку на талибов, а те потом их попросту кинули. На этот раз американцы рассчитывают кинуть весь исламский мир. Их ставка на свержение нынешних режимов и приведение вместо них к власти исламских фундаменталистов, на мой взгляд, преследует четкую цель. Они рассчитывают на то, что мусульманский фундаментализм будет неизбежно сопровождаться изоляционизмом, что невольно приведет арабский мир к тому, что он будет выведен за пределы современных технологий, Эти режимы будут медленно стагнировать, а посему легко управляться извне. Короче, им надо опустить здешние народы до племенного уровня, стравливая их друг с другом и управляя ими. Вы зрите в корень, Леонид. Племя – это более примитивная структура, не ставящая перед собой общенациональных задач. У американцев богатый опыт в этом плане. Вспомните их взаимоотношения с индейцами. С племенем легче договариваться, а вернее легче обмануть, для этого достаточно купить их вождя. Как видно, с Асадом у них в этом плане вышла загвоздка. Да, он оказался крепким орешком. Это не старик не Мубарак и даже не Муамар Каддафи, которого американцы и их союзники сначала приручили, а потом разорвали на части на глазах у всего мира. После Ливии и Сирии они, конечно, возьмутся за Иран. Безусловно. При поддержке американцев там схлестнутся суннитские боевики с шиитскими стражами революции. К этому делу наверняка подключат Турцию, чтобы возникла Межисламская война, в которую должно будет вмешаться НАТО, ведь Турция является членом этой организации. Турецкая армия и Аль-Каида будут вести наземные операции, а американцы бомбить иранские города. Тегеран в ответ нанесет удары по базам США на Ближнем Востоке, в том числе и по Израилю. Однако выдержать этот коллективный натиск иранцам будет не под силу. После их падения американцы напрямую выходят в наше Подбрюшье, в Среднюю Азию, а также на Каспий и по Волжье. Думаете, будет война и с нами? Не хотелось бы, но вероятность ее достаточно высока. Черчилль в 1938 году, после Мюнхенского сговора, произнес весьма знаменательную фразу. «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием», Она выбрала бесчестие и получит войну. Мы сдали Ливию и выбрали бесчестие. Значит, нам стоит готовиться к войне. Но Сирию мы ведь не сдаем? Это было бы настоящим самоубийством, чем, к счастью, наше нынешнее руководство не страдает. Однако ситуация напоминает канун Второй мировой войны. Известно, что все подобные конфликты начинаются с предваряющих их малых периферийных войн. Тогда это были захват Италии и Абиссинии, вторжение Японии в Китай, вмешательство Италии и Германии в гражданскую войну в Испании, аннексия Австрии, раздел Чехословакии со стороны Германии, Польши и Венгрии. Сегодня мы наблюдаем нечто похожее. Правда, с некоторыми поправками, которые только усугубляют ситуацию. Если тогда Лига наций страдала бессилием, то сегодня ее преемница ООН стала вдохновителем и организатором агрессии против суверенных стран – орудием и инструментом агрессии США. Война в Сирии – это почти калька с войны в Испании конца 30-х. Та победа открыла перед Гитлером дорогу на Польшу и Францию. После них бесноватый фюрер напал на нас. В сегодняшнем случае после Сирии падет Иран, а потом настанет и наша очередь. Но мы же ядерная держава. Все относительно в этом мире. Через несколько лет американское ПРО нашу ядерную мощь может парализовать. Что же может нам помочь? Вы будете смеяться, Леонид, но новый союз советских социалистических республик. Надо искать союзников, как в ближнем зарубежье, так и в дальнем. Тот же Китай в глобальном переделе мира может оказаться на нашей стороне. Ну и, конечно, надо активно работать нам с вами, чтобы упредить замыслы американцев на нашей территории. Вот, например, окопалась какая-то сволочь в Москве, и шлет американцам секретные данные о ситуации в Сирии. Значит, мы должны эту сволочь найти и поставить к стенке. Сегодня к стенке уже не ставят. А жаль, другим было бы неповадно. Здесь, в Египте, кстати, смертная казнь до сих пор существует. Да, и распространяется на многие виды преступлений. Например, она грозит служащему отеля, который в прошлом месяце изнасиловал в Хургаде нашу туристку. И по делам ему, скотине, Кстати, об отелях. В Каире их около 160. Не думали над тем, в каком из них могла пройти встреча цРУшников с нашей сволочью? Думал и пришел к выводу, что вряд ли эта встреча могла состояться в каком-нибудь захудалом месте. Уровень не тот. Скорее всего, это крупный отель, где можно легко раствориться в толпе туристов. Я тоже так считаю. Наши информаторы в местных спецслужбах могут вывести нас на нечто существенное? Могут. Но и сирийские коллеги тоже обладают исчерпывающей информацией. Я на них даже больше рассчитываю. Почему? Египтяне за деньги стучат, а сирийцы помогают нам по идейным соображениям. Уж больно сильно они американцев ненавидят за то, что те творят сегодня на Ближнем Востоке. А египтяне, наоборот, к ним сильно привязаны. Буквально из кожи вон лезут, участвуя в тайных операциях ЦРУ, прикрываясь тем, что ловят международных террористов. Все это расцвело пышным цветом при их шефе разведки Амаре Сулеймане, который сегодня еще и пост вице-президента занимает, а ведь он в свое время Академию Фрунзе в Москве заканчивал. Ну, это было давно, еще при царе Горохе, усмехнулся Максимов и взглянул на часы. Поймав этот взгляд, Грошев улыбнулся. «Не волнуйтесь, Иван Ильич, не опоздаем. От этого минарета до места встречи я довезу вас за полчаса». Однако он ошибся. Ехать пришлось чуть дольше. Когда они вышли из мечети, проницательный Грошев обратил внимание, что на противоположной стороне улицы у аптечного киоска притулился черный Мерседес с затемненными стеклами. Этот же автомобиль он заметил час назад, когда они с Максимовым выходили из гостиницы. «Кажется, за нами хвост приклеился», — усаживаясь в автомобиль, заметил Грошев. «Мухабарат не дремлет», — не скрывая иронии, — ответил Максимов. «Как будем отрываться?» «Есть одна идея, но придется слегка поднапрячься», и Грошев тронул «Шевроле» с места. К тому времени Каир уже зажил полноценной жизнью. Со всех сторон слышались сигналы автомобилей, выкрики многочисленных продавцов и заунывные возгласы, доносящиеся с миноретов. Влившись в автомобильный поток, «Шевроле», ведомый Грошевым, вскоре остановился у заведения под вывеской «Арабик-кафе». «Это очень хороший кафетерий», — сообщил Максимову его напарник. «Ты, наверное, забыл, Леонид, что у нас на кофе совершенно нет времени, даже на очень хороший». «Я вовсе не кофе имел в виду, хотя он здесь действительно отменный, а нечто другое. Впрочем, сейчас сами все поймете». Зайдя на территорию заведения, которое в эти часы было заполнено посетителями лишь наполовину, Грошев приметил столик, который стоял на открытой террасе рядом с входом. «Отсюда нас хорошо видно, что нам и требуется», — усаживаясь за стол, объяснил Грошев. Заказав официанту две чашки кофе, он слегка наклонился к Максимову и произнес. «Под словом «хороший» я имел в виду два выхода из этого заведения, поэтому, Иван Ильич, вы пока поскучаете в одиночестве, а я на пару минут отлучусь». Грошев поднялся и зашел внутрь кафетерия. Пока он отсутствовал, Максимов медленно тянул из чашечки пахучий арабский кофе, который и в самом деле оказался отменного качества, и краем глаза наблюдал за черным Мерседесом, припарковавшимся на противоположной стороне улицы, прямо напротив пункта обмена валюты. Спустя несколько минут Грошев вернулся и, даже не притронувшись к своей чашке кофе, попросил Максимова проследовать за ним. Зайдя внутрь кафетерия, они быстро миновали зал и кухню, после чего оказались на соседней улочке. Здесь их уже поджидало такси, за которым, как теперь понял Максимов, и отлучался его коллега. Усаживаясь в автомобиль, Максимов мысленно восхитился сообразительностью своего напарника. Пока филеры будут пасти у входа их белоснежной «Шевроле», они спокойно уедут из поля их зрения. А за «Шевроле» можно было не волноваться. Дипломатические номера надежно охраняли его от тех, кто мог на него покуситься. Дорога до ресторана христианина Максуда заняла около 15 минут. Пока они ехали, Максимов размышлял о превратностях судьбы, отразившейся на истории современных сирийских спецслужб, с одним из работников которых им сегодня предстояло встретиться. Свои азы спецслужбы Сирии постигали у нацистов – а именно у одного из руководителей СС Алоиза Брюнера, который трижды был приговорен французским судом к смертной казни, но в итоге сумел остаться живым. В 1954 году он сбежал из ФРГ, объявился в Дамаске и начал сотрудничать с сирийскими спецслужбами на правах консультанта. Долгие годы французские власти пытались добиться его экстрадиции, а израильская разведка Моссад, не надеясь на выдачу, открыла на него настоящую охоту. Несколько раз пыталась убить его с помощью заминированной почты. После двух таких взрывов Брюнер потерял глаз и лишился пальцев на одной руке, но все равно остался жив и продолжал свое дело, натаскивал сирийских разведчиков. Еще одним учителем для сирийских спецслужб стал Египет. В феврале 1958 года две страны объединились, образовав Объединенную Арабскую Республику – просуществовавшую три года. В этот период сирийские спецслужбы перешли под контроль своих египетских коллег. И практически в эти же годы у сирийских спецслужб объявились еще одни наставники – советские КГБ и ГРУ, которые помогали строить спецслужбы Египта, а заодно приложили руку и к строительству спецслужб в Сирии. В результате этого наиболее сильными в структуре сирийских спецслужб оказались две структуры – Главное управление безопасности Идарат Аль-Ами Аль-Ам и военная разведка Шубат Аль-Мухабарат Аль-Аскария. Человек, с которым предстояло сегодня встретиться Максимову, принадлежал к первому ведомству, к его отделу внешних операций, которая активно сотрудничала как с внешней российской разведкой, так и с ГРУ. Ресторан Максуда был расположен неподалеку от Коптского музея и развалин римской крепости Вавилон. Отпустив такси примерно за квартал от нужного места, Максимов и Грошев оставшееся расстояние преодолели за несколько минут. Когда они вошли внутрь, там их встретил сам хозяин ресторана, седовласый старик в белой рубахе на выпуск. Узнав Грошева, он провел их на открытую веранду, где за одним из столиков уже сидел мужчина примерно одних лет с Максимовым, который помешивал трубочкой кубики льда в стакане апельсинового сока. Это и был заместитель резидента сирийской разведки в Каире Хафис Раджих. К вящему удовольствию Максимова сириец очень хорошо говорил по-русски. Как выяснилось, его родной дядя был женат на русской женщине, которая заменила Хафизу мать. Та умерла в сравнительно молодом возрасте. Именно вторая мама и способствовала приобщению племянника своего мужа к великому и могучему. Сначала учила его сама, потом устроила в русскую школу. Раджих рассказал об этом с первых же минут общения, что сразу способствовало установлению доверительных отношений между участниками встречи. Как только официант поставил на стол тарелки с дымящимся бараньим шашлыком и удалился, Раджих жестом пригласил русских коллег начать трапезу, а сам извлек из кармана рубашки фотографию и положил ее перед Максимовым. На фото был изображен коротко стриженный мужчина, приблизительно 50 лет, с колючим взглядом из-под тонких бровей. «Вам знаком этот человек?» – спросил Раджих у Максимова. «Тот лишь пожал плечами, дескать, не припомню». «Можно?» – это уже Грошев попросил разрешения взять со стола фотографию и, взглянув на нее, мгновенно среагировал. Это же Саймон Янг, выдает себя за бизнесмена корпорации Industry Electronics, хотя по нашим установочным данным является одним из заместителей ближневосточного резидента ЦРУ. Он довольно часто наведывается в Египет. Совершенно верно, подтвердил слова своего русского коллеги Раджих. По нашим сведениям, Янг является доверенным лицом замглавы ЦРУ Стивена Снайпса и координирует действия своего ведомства с турецкими спецслужбами и сирийскими повстанцами. Эти самые повстанцы, а на самом деле отпетые террористы, проходят обучение на одной из баз рядом с турецко-сирийской границей под началом турецких и американских инструкторов. После этого их должны забросить к нам, в Сирию, для разжигания гражданской войны и смещения Башара Асада. Если я вас правильно понимаю, уважаемый Хафис. «Именно этот человек может иметь прямое отношение к вербовке того человека, который нас интересует», задал прямой вопрос Максимов. «Да, это он. Уверены? Как говорят у вас в России, на 100% пудов». И гладко выбритое лицо Раджиха осенила улыбка. «Изложите, если не трудно, свои аргументы». Прежде чем ответить, Раджих с помощью ножа ловко срезал с шампура куски шашлыка в тарелку, после чего продолжил. У меня два веских аргумента. Первый. Примерно с марта этого года Янг безвылазно находится в Турции, занимаясь тем, о чем я уже говорил. А в самом конце июня внезапно объявился здесь под видом бизнесмена Industry Electronics. Пробыл в Каире 3-4 дня, после чего опять уехал в Стамбул и больше здесь не объявлялся. Спрашивается, зачем приезжал? На мой взгляд, ответ очевиден чтобы участвовать в вербовке вашего крота. Из чего следует мой второй аргумент. Вербовка такого агента, как ваш, не могла пройти мимо столь матерого и влиятельного разведчика, как Янг. Информация о Сирии сейчас интересует его больше всего». «Ну что ж, убедительно», — согласился Максимов. «Но это только половина дела». Другая половина попытаться отыскать в Каире следы этого крота, чтобы установить его личность. Это возможно? Возможно, но придется потрудиться. «Разве мы говорили, что боимся труда?» Переглянулся с Грошевым Максимов. «Ради нашего общего дела мы готовы работать круглосуточно. Думаю, этого не понадобится. Все решат деньги. Кого придется покупать? Охрану в отеле, где проходила вербовка», Кого-то из тех, кто связан с системой видеонаблюдения. «А вы что, знаете название этого отеля?» Вилка с нанизанным шашлыком замерла возле рта Максимова. «Догадываюсь. Дело в том, что Янг предпочитает останавливаться в одном и том же месте, отеле Найл Хилтон, где отменные кальянные. Есть у него такая слабость. Живет на восьмом этаже». Там, а также на шестом этаже, ЦРУ через подставных людей бронирует номера для конспиративных встреч со своими агентами. Мы знаем об этом от своего информатора в гостиничной обслуге. И много отелей в Каире находятся под колпаком ЦРУ? Примерно два десятка. Так может... Может, Иван, но я полагаю, что начинать надо с Найл Хилтона. Надо попытаться подкупить кого-то из охраны отеля, чтобы он предоставил нам запись с камер видеонаблюдения, установленных на шестом и восьмом этажах. Причем только за 4 дня, с 25 по 28 июня этого года, когда Янг находился в Каире. «Не легче ли взломать эту систему с помощью ИТ-специалистов?» – предложил Грошев. «Мы думали об этом и пришли к выводу, что не легче. Дело в том, что в этом отеле используется не беспроводная, а кабельная технология, что усложняет нашу задачу». К тому же механизм защиты там, скорее всего, конструировали специалисты ЦРУ. Устройства для обнаружения и предотвращения атаки извне они установили на уровне сети и конкретного узла, видеоархива и сервера управления видеонаблюдением. Поэтому есть большая вероятность того, что когда мы попытаемся осуществить взлом, наша попытка будет обнаружена. Тогда все всплывет наружу. Гораздо безопаснее второй вариант – проникновение в их систему не снаружи, а изнутри, с помощью крота. Вариант, конечно, затратней по финансам и времени, но зато дает больший шанс не вспугнуть американцев раньше времени. «Но почему вы думаете, что нужные нам записи американцы предусмотрительно не стерли?» – предположил Максимов. «Вполне допускаю, хотя интуиция мне подсказывает, что они еще целы». «Почему?» «У Янга сейчас слишком много работы в Турции». У вас это называется «забот полон рот», так кажется. Вот и в Каире он пробыл всего лишь 4 дня, после чего снова улетел, то есть сильно спешил. Вот я и предположил, что в подобной спешке ему могло быть недозаписи на камерах видеонаблюдения. Максимов мысленно восхитился оперативной смекалкой сирийского коллеги. «С таким опером шансы отыскать крота у нас увеличиваются многократно», — с удовлетворением подумал он запивая шашлык терпким французским вином десятилетней выдержки. «Какая сумма может понадобиться?» Это уже Грошев вновь вступил в разговор, пользуясь тем, что Максимов взял короткую паузу. «Вы же не первый день работаете в Каире и знаете, что египтян задешево не купишь. Я думаю, речь должна идти о десятках тысяч долларов». «Легенду для охраны подобрали?» – не унимался Грошев. «Мы представимся сотрудниками детективного агентства», которые охотятся, к примеру, за неким международным аферистом. Чтобы у нужного нам охранника не возникло лишних подозрений, закажем ему видеозаписи с нескольких разных этажей. Сколько человек вы намерены подключить к операции со своей стороны? Это уже снова Максимов. Много людей не понадобится. Трех, четырех – хватит. Думаю, и с вашей стороны можно обойтись таким же количеством. Но это должны быть проверенные люди и хорошие профессионалы. «Других мы и не держим», – улыбнулся Максимов и поднял бокал с вином, предлагая выпить за успех их совместного предприятия.